«Я хочу, чтобы ты помогла мне растоптать эту гниду!» Девушка отступила на шаг и с замиранием сердца выговорила, «Очень жаль, но у меня действительно есть алиби». Последовала пауза, во время которой Амелькин рассматривал, казалось, собственную тень. Протянувшуюся поперек большой лужи. Наконец он произнес, Что ж делать? Вы меня не хотите понять. Я пытаюсь, честно ответила девушка, но тогда поймите: нет никакого смысла раздувать это дело, переполнять его фальшивыми свидетелями, недействительными. «Показаниями соседка, может, и вьет, но так уж вам не повезло. Я обязан ей верить. Я даже не могу вычислить ее мотива, так что должен допустить. Она говорит правду. Или вы можете доказать, что Мерзлякова хочет извлечь выгоду из своих ложных показаний?» Маша молча покачала головой. Если бы у меня была волшебная палочка. Раз взмахнула и нет ее показаний, мечтательно произнес Амелькин, как хорошо, и вы бы с чистой душой обо всем забыли, и я бы забыл. Ну, ну еще одно не раскрытое дело, ну, что за беда? Я думаю, она не возьмет обратно показания осторожно заметила Маша, — а вы уже пробовали ее уговорить? Вопрос, заданный будто вскользь, окончательно насторожил девушку, и она снова отделалась с неопределенным покачиванием головы, а Мелькин махнул рукой. Не та женщина. Бесполезно. Даже я не смог бы ее теперь переубедить. Но есть другой вариант. Дело в том, что о ее показаниях пока никто, кроме меня, не знает. Если бы они вдруг перестали существовать, это прошло бы незамеченным. Самой мерзликовой я мог бы объяснить, что вы предоставили железное алиби. Вроде просто и очень сложно. Последнюю фразу он произнес с легким нажимом так выразительно глядя на Машу, что та не выдержала и отвела взгляд. Если вы можете так сделать, пробормотала она теоретически. Я очень многое могу, подтвердила Амелькин. Но эта инициатива, чреватая очень серьезными последствиями, вплоть до увольнения, а то и хуже, если помните это дело об убийстве. — Вы сами об этом заговорили, — запротестовала девушка. Я не просила. — Ну да. Вы просто смотрели на меня такими несчастными глазами. Усмехнулся тот, чтобы не размазывать то, что нам обоим ясно. Еще не поздно договориться. — До понедельника я могу придержать показания Мерзликовой, но на следующей неделе начну во всю их работать, если вы... — Не пойдете мне навстречу. То есть, а онемевшими губами произнесла девушка только сейчас, начиная всерьез верить в реальность сделанного ей предложения. Вы говорите о деньгах? Мне просто совесть не позволяет пользоваться вашим стесненным положением. Галантно улыбнулся Амелькин, ничуть не смутившись вопросом. Поэтому с вас 150 тысяч. Это смехотворная сумма по сравнению с тем, чем я рискую. — Сто пятьдесят тысяч рублей? — с запинкой выговорила Маша. — Но это очень много. — Это шесть тысяч долларов? Вы не представляете, наверное, я... Мало зарабатывала в последнее время было столько расходов Мария Григорьевна. Да ведь существует система кредитования, слава Богу!